Глава двенадцатая. Люда. День летит за днем. Ванечка поправляется, я учусь за ним ухаживать и постепенно возвращаю было уверенность и оптимизм. Конечно, я не готовилась к воспитанию ребенка с особенностями здоровья, но сейчас, понимая, что не попали бы мы в больницу, то не встретили Славу, и рос бы Ванечка без отца. А теперь у него помимо мамы есть папа, и это бесценно. Осталось поправить нюансы по здоровью, и все будет прекрасно. Благодаря помощи и постоянной поддержке Славы, болезнь Ванечки оказалась для меня не такой страшной, какой представлялась изначально. Самое главное, я начала понимать многие нюансы работы желудочно-кишечного тракта и понимаю, что полученные знания помогут и мне самой. Кишечник, оказывается, не такой простой орган, как я привыкла его считать. Он один из самых сложных органов в нашем теле. Это невероятно. Кто бы мог подумать. Но больше всего меня вдохновляет Слава. Он оказался совсем не таким, как я про него думала изначально. Мне теперь стыдно за свои слова. Ленский надежный и честный. Он до ужаса правильный и ответственный. Если сказал, то точно сделает. А еще он никогда не сидит без дела. Не тратит свое время впустую. И это отдельный повод для восхищения. Он словно с другой планеты, вот честно. Когда Ленский находится рядом, то я даже ощущаю себя иначе. Настройки сбиваются и переходят на совершенно новый уровень. Пересекают невидимую грань, я подмечаю то, На что раньше не обращала внимания. Взгляд буквально цепляется за мельчайшие детали, мозг складывает их воедино, и от полученной общей картины волосы порой становятся дыбом на голове. Мир гораздо шире и многограннее, чем я считала раньше. Чувство острее. Оленский. У меня просто нет подходящих слов. Слава высокий, красивый, состоявшийся в жизни и профессии мужчина. Его можно смело ставить в пример и не прогадаешь. Таких людей днем с огнем не сыскать». Каждый раз, когда я смотрю на него, то вижу его любовь к жизни, его стойкость и силу, его уверенность и оптимизм, веру в лучшее. А еще настрой. Слава не остановится, пока не добьется своего. Он горы свернет, но сделает то, что задумал. Невероятный. Он один такой на земле. Пообщавшись с Ленским, никогда не подумаешь, что у него не все в порядке со здоровьем и есть генетическое заболевание, с которым он просто научился жить». Причем ничем не отличаясь от остальных людей, а в чем-то их превосходя даже. Мое восхищение безгранично. Я восторгаюсь им. Ну вот, у тебя отлично получается. Подбадривает, видя, как я делаю массаж животика. Спасибо. Улыбаясь немного смущенно от его похвалы. Хоть это не так сложно, как кажется, но без тебя бы я не справилась. Признаюсь, останавливая движение. Справилась бы. Заявляет с особой интонацией в голосе. Не бойся выкладывать на животик. Славоловка переворачивает Ванечку на животик. Малыш начинает хныкать и возиться. Он явно недоволен тем, что приходится напрягаться. «Я не сделаю ему хуже», — с тревогой интересуюсь у Ленского. «Ведь Ванюша плачет, смотри». «Все в порядке», — произносит совершенно спокойно. «Детки не любят напрягаться. А когда он так лежит, вынужден заставлять работать мышцы. Видишь, пытается поднять голову». Показывают на усилие малыша. Головка сыночка шатается в разные стороны, не слушается. Ванечка плачет и кричит, но, тем не менее, не оставляет попыток подняться. «Для нас, кажется, это просто так ведь?» Спрашивает у меня. Киваю. «Конечно. Я ведь не прилагаю никаких особых усилий, чтобы держать голову прямо. Так почему от ребенка они нужны? Я присматриваюсь и понимаю, как сильно ошибаюсь в своих размышлениях. Ванечке сложно. Это нормально?» Тут же начинаю переживать. «Мне начинать бить тревогу?» Слава смеется. Поднимать голову это крайне сложно и требует от малыша колоссальных усилий. Спешит унять мое волнение. Любому, даже совершенно здоровому ребенку, необходимо время, чтобы научиться это делать. Поверь, Ванечка, у нас с тобой настоящий боец. Заверяет. Правда, сынок? Спрашивают у него, и от этого вопроса вдруг щемит сердце. Улыбаясь. Я не знала. Признаюсь. Мне казалось, что любой может держать голову. А у Ванечки просто такая особенность. Про племянников я забыла. Это было давно. А теперь начинаю с припоминать что-то такое, и тревога окончательно уходит. У нашего сына все хорошо! твердо отвечает. Остались некоторые нюансы по питанию, но об этом поговорим позже. Когда я начну вводить прикорм, тут же уточняя, я про это уже прочитала много статей и более или менее представляю, что делать. Когда мы начнем прикорм, поправляет меня. Киваю. Слава продолжает осматривать Ванечку, проверяет состояние после перционного шва. Обрабатывают вокруг него, затем зовет процедурную медсестру, и они вдвоем ловко и быстро удаляют центральный катетер. Ванечке немного дискомфортно от манипуляции, но малыш не кричит. Видимо, во время лежания на животике накричался. «Капельниц больше не будет?» Спрашиваю, видя, как медсестра увозит стойку с инфузоматами. «Доктор сказал убирать». Стреляет взглядом на Славу. «Я готовлю вас к выписке». «Ленский сообщает самую лучшую за сегодня новость». От счастья, едва ли не прыгаю по палате. Сегодня и завтра понаблюдаем, а там, если все в порядке, то отпущу вас домой. Обещает. Смотрю на него, на Ванечку, и не могу сдержать слёз. Спасибо. Шепчу, прижимая руки к груди. Подхожу к детской кроватке, наклоняюсь над сыночком и целую его в лоб. Скоро мы поедем домой. Обещаю своему богатырю. Ты большой молодец. Пожалуйста, поправляйся. А слезы так и льются из глаз рекой. И вместе с ними выливается боль и пережитый ужас. Вдруг ощущаю на плечах тепло и тяжесть мужских рук. Не успеваю помниться, как оказываюсь прижата к широкой груди. Делаю вдох. Слава, все будет в порядке. Говорит жаром на самое ухо. Крепче прижимает меня к себе. А я льну к нему словно он единственный мой шанс на спасение. Наш сын совсем справится. Произносит с надрывом. Меня накрывает. Плачу.